университету Миссисипи, происходившее в Нью-Йорке и не снилось. Когда мы пересекали страну в октябре 1963 девчонки все еще носили кашемировые свитера с круглым воротом и узкие юбки-карандаш прямиком из пятидесятых В то время интервал между тем, как в Нью-Йорке заведется новая мода и тем, как она распространится по всей стране, составлял года три. А к концу 60-х Благодаря стремительному и бурному освещению средствами массовой информации и вопросов стиля, он вовсе исчез. Мы проезжали кинотеатры с рекламой Клеопатры, Доктора Но и моих любимых «Охотников за удачей», виденных трижды еще в Нью-Йорке. Примечание. На самом деле официальная премьера фильма «Охотники за удачей» состоялась 9 апреля 1964 года. Конец примечания. Поесть мы останавливались в различных заведениях карт-бланш. У меня была их кредитка, я им доверял, вот и все. А Тейлор устал от них. Где-то в районе Канзаса он стал перекрикивать радио. «Я прямо тут сойду, если мы для разнообразия не поедим там, где хочу я». Сам он был неравнодушен к стоянкам грузовиков и к дальнобойщикам. У Тейлора была медленная, спокойная, расслабленная, но раз это кого-то интересует, манера говорить. Рассказывая, он поглядывал на Уина, Джерарда или меня, и всегда ближе к финалу своих историй отворачивался, задрав подбородок и заканчивал устремленным на дорогу взглядом в лобовое стекло. Говорил нам о поэтических чтениях, в которых участвовал в 60 на МакДуглс-стрит в подвальном театре, хозяин которого во время представлений сидел с ружьем на коленях, потому что власти собирались их прикрыть. Однажды, по его словам, пришел к коммунисту Леонард Лайонс с Анной Маньяне, Тенниси Вильямсом и его давнишним любовником Фрэнки Мерлоу. Тейлор поднялся и прочитал свою поэму «К черту славу». Лайонс потом целую статью ему посвятил. А в другой раз зашел Фрэнки и вручил Тейлору несколько чеков на сотню долларов каждый, подписанных Тенниси. Тейлор рассказывал обо всех поэтах и артистах Виллиджа, чьи имена я тогда и не слышал, вроде игравшего на укулеле парня с волосами до плеч «Тайни Тима» или молодого фолк-певца Боба Дилана, уже выпустившего пару альбомов, но пока неизвестного. «Я отдал Бобу Дилану книжку своих стихов пару лет назад», — сказал Тейлор, сразу как увидел его выступление. «Мне показалось, он отличный поэт, я ему так и сказал». По радио заиграла «So long it's been good to know you». «Пока приятно было познакомиться» в Гатри, будто подтверждая его историю. «А сейчас, — Тейлор ухмыльнулся, — сейчас, когда он везде и всюду, он и вторую просит меня подарить. Я ему говорю, — ну ты же богат, теперь можешь и купить. А он, — да мне платит раз в квартал». Несколько лет спустя Тейлор признался мне. Как только услышал Боба Дилана и его гитару, подумал, — вот оно, вот что войдет в моду, дают же поэты. В 22 года Тейлор оставил должность брокера в инвестиционном банке Мэрил Линч в Детройте. Мне интересно, как он вообще на такой работе оказался. «Ну, мой отец, Гарри Митт, в Мичигане был политическим лидером», — объяснил он. «Один из фаворитов Рузвельта, должность его полностью звучала как представитель демократов от округа Уэйн, а еще он был главой комиссии алкогольного контроля в Детройте». Он сделал постоянного партнера Мэрил Линч в Детройте казначеем штата. Ну, этот казначей чувствовал себя обязанным предоставить сыну Гарри мида работу. Большую часть своего времени Тейлор тратил на изучение статистики, чтобы обогнать рынок. «В конце концов, я придумал такую систему», — сказал он, — «что ребята из Мэрил Линч прямо ахнули». Я спросил его, что за система. «Мог состояние заработать», — ответил он. Рассказал отцу. Беда в том, что он не покупал акции по моим рекомендациям вплоть до того момента, когда их у меня скупили другие. И это был единственный раз, когда отец дал мне возможность доказать, что я чего-то стою, — добавил Тейлор с иронией. Я представить не мог Тейлора, корпящим над рыночными котировками и диаграммами. Но я из за рулем его представить не мог, а вот он, пожалуйста, водит. Когда Тейлор оставил свою биржу в Детройте, у него в кармане был только полтинник. «В дороге кируака отправил меня в дорогу», — сказал он, — «и только вышедший вопль Гинсберга оказал на меня сильное влияние». Тейлор оказался в Сан-Франциско в 1956 когда поэзия битников вышла на первый план. Однажды он забрался на стойку бара и сквозь пьяный шум стал кричать свои стихи. Тогда его начал преследовать Рон Райс, снимая на оставшуюся с войны черно-белую пленку. «Рон чертяка», — улыбался Тейлор. Рон тогда еще жив был, умер через год или около того. Крадет у своих подружек пособия сваливает с выручкой за билеты, людей на улице преследует со своей камерой, а его все любят. Он прослушал курс по кино в Купер-Юнионе и сделал потом фильм о фигуристах. Затем мы с ним вместе сняли «Цветочного вора». Я всю дорогу боролся, не давал ему смыть фильм. Говорил, «Рон, слушай, через пару лет так все будут снимать».